Страшное слово «страх». Важнейшая из причин, главный источник неприятных ощущений человека в его жизни, сильнейший тормоз в его движении и росте. С самого раннего детства родители нас учат бояться каких-то страшных вещей. А по мере взросления мы и сами находим себе бесконечное множество причин для страха. Что такое страх? В жизни человека встречается много опасностей. Бывают опасности реальные и объективные, и бывают скорее надуманные и мнимые. Есть широко распространенное заблуждение, что причиной страха является именно опасность. Думаешь, это так? Нет, не так. Когда ты катаешься на велосипеде, всегда есть реальная опасность упасть и больно пораниться. И что, ты боишься? Нет, ты уверен в себе, едешь по лесной тропинке, кайфуешь, смотришь по сторонам. Когда возникает страх? Когда, например, с одной стороны вплотную к тропинке появляется глубокая яма. Что изменилось? Та же тропинка, тот же самый маленький риск потерять равновесие и упасть, Но теперь есть страх. Может, возросла опасность? Ну да, отчасти так, при той же вероятности падения, возможные потери больше, вместо простой ссадины, возможно, сломаешь руку или ногу. Это самая большая опасность за весь путь? Нет, ты только что проехал большой камень рядом с тропинкой, ударился бы об него головой при падении, возможно, была бы даже смерть. Как возник страх? Образ ямы как бы нажал маленький спусковой крючок в твоем подсознании, который запустил внутри тебя страх высоты, страх падения в бездну. Где, когда, почему и в какой жизни ты подцепил эту психическую заразу, неизвестно и неважно. Важно, что на кратчайшую долю мгновения в твоем сознании возник образ тебя, падающего в яму с велосипеда. Именно этот образ, образ самого негативного сценария развития будущих событий и породил внутри тебя нарастающий страх. Иными словами, представив образ своего падения, ты напугал сам себя. Насчет камня ты ничего не представлял, а насчет ямы представил. Мог ли ты испугаться камня? Да, мог, например, если бы ты раньше видел велосипедиста, разбившегося о подобный камень, или посмотрел бы по телевизору яркую драматическую передачу по этому поводу. Причина страха – это всегда образ худшего будущего исхода в данной ситуации, промелькнувшей в твоем сознании. Иными словами, страх – это фантазия твоей психики относительно будущего развития событий, основанная на прошлом или воображаемом опыте, лишь косвенно связанная с существующей опасностью. И даже мера опасности здесь чаще всего ни при чем – Знаешь, сколько людей гибнет от падения в яму на велосипеде? Единицы. А сколько гибнет от сердечного приступа? Миллионы. Но ты боишься именно ямы, а не своего сердца. Или, например, вспомни фильмы ужасов. Опасности там вообще нет, ноль. А страх есть. Когда он появляется? Когда ты видишь на экране страшного монстра? Нет, вот он, монстр. Неприятно, но не так страшно. Страшно, когда герой фильма идет по темному подвалу под тревожную музыку. Страх – это фантазия твоего ума, зацепившаяся за первый подходящий повод. Маленький страх мешает сделать шаг вперед, большой страх парализует, отупляет, ослепляет. Это как-то помогает избежать опасности? Нет, явно наоборот. Если страх просто фантазия, легко ли ее преодолеть? Нет, крайне сложно. Страх – самая крепкая и устойчивая фантазия твоего ума. Но методы преодоления страха, конечно, есть. Способы следующие. Первый. принять и пережить воображение самый негативный исход предстоящего события. Набери в интернете поисковый запрос «Не для меня придет весна». Это старинная казацкая песня, поется от лица казака, которого уже завтра не будет в живых. Он поет о полноте и красках жизни весной, которые он уже никогда больше не увидит и не ощутит. Она очень нравится моему хорошему другу, и я всегда думал, зачем он слушает такую депрессивную песню? Попозитивнее, что ли, нет ничего? Чуть позже я сообразил, для чего она была написана и пелась когда-то, и зачем вообще нужны все подобные песни. Эта песня – тренинг принятия смерти. Принять смерть в своем сознании, возможно, самое главное для солдата на кровопролитной войне. Как только он смирился с тем, что проживет лишь один бой, а может два, но максимум три, так сразу исчезает парализующий его страх смерти. Солдат смирился со скорой неизбежной смертью, и все, больше нет никакого страха. Теперь солдат больше не вжимается в землю в ужасе. Бой превратился для него в яростную и куражную игру за победу. Именно такой настрой наводит ужас на его врага, именно в таком настрое солдат максимально эффективен и почти неуязвим. В самом начале книги я упоминал кодекс Бусидо. Так там почти в каждой строке написано «Из всех возможных выборов самурай всегда выбирает смерть». Вся книга посвящена принятию самурая мысли о неизбежной скорой смерти, и именно это принятие делает его самым непобедимым и самым неуязвимым воином. Он преодолел страх смерти, он свободен, он теперь может виртуозно сражаться на поле боя, максимально реализуя свой талант воина. Понятная идея? Если ты боишься хулигана в темном переулке, представь, что ты уже в реанимации. Если ты боишься подойти познакомиться к красавице-модели, уж извините, но этот страх есть у очень многих достойных и даже брутальных мужчин. Представь, что она уже послала тебя куда подальше, при этом предельно низко оценив все твои достоинства. Если ты боишься претензий высокого начальства, представь, что они уже забросали тебя унизительными репликами и уже предложили уволиться. Ну, проиграешь, так проиграешь. А можешь выиграть. Можешь. Принятие самого негативного исхода — это один из самых лучших способов победы над страхом. Примечание. Эта вся книга написана от лица мужчины, поскольку автор — мужчина. Если ты читатель — девушка, просто меняй окончания и пол действующих лиц повествования на противоположный. Смысл почти везде сохранится. Второе. Идти навстречу страху. Простой и действенный метод, правда, требует сильной воли. Все просто. Литр холодного пота, жуткий ступор, паника, а дальше свобода. Почти полная свобода от этого конкретного страха, которому ты осмелился пойти навстречу. Боишься высоты? Начни кататься на горных лыжах. Боишься познакомиться с девушкой? Возьми за правило сразу знакомиться с любой приглянувшейся. Боишься купаться на глубине? Всегда купайся именно там. Только применяй здраво, при страхе высоты делать шаг в пропасть все же не надо. Особенно важным в этом методе является многократное повторение. Именно оно закрепляет успех, делает самую сильную причину страха почти безразличной. При редком повторении страх будет сохраняться на некоем очень ощутимом, но преодолимом уровне. Третье. Помолись или помедитируй. Отличный способ. Тысячи лет служивший нашим предкам. Хорошая искренняя молитва сразу успокоит и гармонизирует твой внутренний мир даже в самой сложной ситуации. Из медитации рекомендую наблюдение за дыханием. Сядь прямо и постарайся расслабить все тело. Несколько минут неподвижно наблюдай, как воздух входит через твои ноздри на вдохе и как выходит на выдохе. Это очень действенный способ. Страх – это чувство, вызванное идеей. Прогнал все мысли – страха нет. Четвертое. Сконцентрируйся на пошаговом действии. Боишься высоты, но надо залезть на крышу по приставной лестнице, просто наблюдай, как ты сделал шаг на одну ступеньку, потом еще на одну, потом еще и еще. Просто наблюдай за каждым маленьким шагом, который ты делаешь навстречу своему страху. Так будет во много раз легче пройти весь путь. Пятое. Отвлекись, сконцентрируйся на другом объекте или процессе. Грудного ребенка, боящегося уколов, отвлекают яркой погремушкой. Найди себе погремушку согласно интересам и возрасту. Может быть, это планшет с играми или подключенным интернетом, или волевым усилием сконцентрируй внимание на любом объекте, не связанном с причинами твоего страха, например, на рисунке, на обоях или пейзаже за окном. Вариант с планшетом не рекомендую перед важным разговором. Ум перегрузится лишней информацией и станет менее эффективным. Лучше понаблюдай за дыханием. Шестое. Осознанно наблюдай за появлением и нарастанием страха. Если ты волевым усилием сосредоточенно наблюдаешь, как страх внутри тебя рождается и нарастает, ты начнешь замечать, откуда он возникает, как меняется и как влияет на тебя. Через несколько минут такого наблюдения ты почувствуешь, что страх ослабевает и уходит под действием твоего внимания. Метод очень действенный, но требует определенного опыта. В некоторых случаях его очень полезно применять в сочетании с волевым движением навстречу страху. В этом случае ты контролируешь весь процесс от самого намерения совершить страшное действие, и ты заметишь, как страх уменьшается с каждым твоим шагом ему навстречу. Например, если ты боишься плавать на глубине, у тебя есть отличная возможность понаблюдать за движением своего страха, когда ты отплываешь от лесенки понтона или бортика бассейна. А потом заставь себя проплавать на глубине час или дольше, и твой страх сильно уменьшится очень надолго, а то и насовсем. Седьмое. Вымети все страхи из своего ума. Полезный и эффективный метод отлично действует против многочисленных небольших мимолетных страхов, а также против любых негативных мыслей. Психогигиена почти в буквальном смысле. Представь в своем сознании образ веника и вымите им все плохие мысли и страхи до состояния светлой пустоты в уме. Вместо веника можно вообразить душ, который все смывает, или визуализировать, как ты выдыхаешь все плохие мысли на очень глубоком продолжительном выдохе. Восьмое. Яростно беги навстречу страху. Привожу этот метод лишь для полноты картины, так как ситуации, где его можно применить, довольно редко встречаются в повседневной жизни. Как, по-твоему, раньше на войне ходили в атаку, а в рукопашную? Сильная злость и яростное действие полностью уничтожают любой страх. Просто разбуди в себе эти чувства, если уж тебе это так сильно надо. Очень эффективный метод, жаль, только последствия, как правило, слишком разрушительные. Есть ли в страхе что-нибудь полезное, кроме того, что он иногда действительно помогает избежать опасности? Да, в некоторых случаях он может возвратить тебя к реальности, отбросить лишнюю шелуху пустых переживаний, напомнить, зачем ты живешь, расставив ценности и приоритеты по своим местам. Правда, это случается только в самых крайних случаях сильнейшей опасности, в которой ты выжил. Поэтому как эффективный инструмент осознания не рекомендуется. И еще один важный момент. Очень часто страх является не тормозом, а частью урока, возможностью для роста. Главное заметить это вовремя и использовать эту возможность.